— Тетенок, как будто у тебя есть. Что забывать? — усмехнулся он. — Есть. К сожалению, есть. Не от несчастной любви случайно ты со мной сбежала, если бы. Хуже. Ну ладно. Она зажала ему рот своими губами, потом отстранилась, стала смотреть ему в глаза, потерлась носом, а нос фыркнула неожиданно и вскочила. «Давай. Пополоснемся и поедем. Поздно уже. Наверное, не меньше трех ночи. Когда они вышли из воды, Светлана заметила, что волны облизали песок, разровняли, ни следочка не оставили от их недавней любовной игры. Людей на пляже не видно, кабриолет их одиноко томился, дожидался на стоянке. Следующие два дня они провели в Диснейленде, Катались по Беверли-Хиллз, загорали на берегу Тихого океана, вечера проводили в ресторанчиках, сидели там подолгу, отдыхали, разморенные солнцем, пили белое вино, гуляли по городу, выбирали на память о Лос-Анджелесе сувениры. Вечером перед отъездом из Лос-Анджелеса, из мотеля, Светлана позвонила матери. — По голосу чувствую тебя все хорошо. — сказала мать. — Хорошо не то слово, у меня все чудесно, расчудесно. Светлана улыбнулась, подмигнула Анохину. Они сидели в креслах за столом, на котором стояла початая бутылка вина. Девушка, разговаривая, вертела в руках пустой стакан, а Дмитрий время от времени делал глоток из своего. Он расслабился, отдыхал. Спокойно держал недопитый стакан в руке. — Ты не влюбилась случайно? — Мама, ты у меня ужасно догадливая. Не с этой ли подружкой ты укатила в Киев? Смотри, ой, смотри! Мама, не волнуйся. — Я в надежных руках, — засмеялась Светлана. — Ты и папе не говори об этом, ладно? Я и тебе не хотела говорить, но меня всю от счастья распирает. Мне хочется выскочить на улицу и кричать всем «Я люблю! Я люблю!» — Ой, какая же ты у меня дурочка! — вздохнула мать. — Отверди, что взрослая. Мне никто из Москвы не звонил, не искал. Если позвонят, помнишь наш уговор? Ну все, целую». Светлана быстро положила мобильник на стол, вскочила возбужденно с кресла, обежала вокруг стола и упала на колени на мягкий ковер перед Донохиным. Уткнулась головой в его живот, обхватила руками, зашептала с дрожью в голосе. Ты слышал? Я влюбилась в тебя безумно, голову совсем потеряла. Боюсь, сердце не выдержит, разорвется от Дима тихонько гладил ее по голове, перебирал пальцами мягкие волосы, потом наклонился, поцеловал в макушку, вдохнул нежный запах и шепнул «Ты просто перегрелась на солнце, волосы у тебя солнышком пахнут, и ты сама как солнце, мое солнце». «У меня голова кружится. Это от вина. Мы пили много. Будем спать или напоследок прогуляемся по ночному Лос-Анджелесу?» «Пошли!» — выскользнула из-под его руки, вскочила Светлана. Снова, как в день приезда, неспешно гуляли по ночному бульвару. Все здесь было знакомо, ничего не было в новинку, в диковинку. Звезды на тротуаре не удивляли. Не вызывали особого любопытства. Несмотря на глубокую ночь, по бульвару еще прогуливались люди. Светлана привычно по-хозяйски обнимала Диму за талию. «Грустно смотреть на все, грустно уезжать, правда?» — спросила девушка. «Нет, мне не грустно. У меня сердце ноет». «Надеюсь, ты не каждому встречному так чудесно признаешься в любви», — подтрунил он. «Между прочим, ты в ответ на мое признание промолчал». Некоторая обида послышалась в ее голосе.